«Я вернулся!» — он коснулся груди, дабы удостоверить правдивость факта. Голодубов и Плетнев восторженно переглянулись и у л о ж и т ь н а жали губы трубочкой. «А теперь представим себе обратное!» Задумчиво сказал к и р и л Иванович. «Я пошел, но не дошел. А вернувшись, доложил, наступать необязательно вообще. Поехал в Крым, в ботанический сад. Там теплее!» Голодубов и Плетнев задвигались стульями, Шашков побагровел, готовя взрывы непонимания. Глаза е л а н с к о г о наполнились радостной отрешенностью. Он придумал эффекты начала к речи и старался его не забыть. — Сейчас мирное время, — продолжал Кирилл Иванович. — Но мы единым косяком, э, то есть единым фронтом берем другие, я не боюсь этого слова, высоты. В этом свете я и прошу оценить поступок Бурчалкина. Он пошел, но он не дошел. оказавшись в плену, я не боюсь этого слова, в плену у гладиаторов, среди которых к нашему прискорбию не последнюю скрипу играет в о брат, козлист Бурчалкин Станислав. При слове «плен» л и ц е Плетнева рисовался бабий ужас, а Кытин непричастно пожал плечами, говоря, «все, что у меня есть, это комплекс». «Ничего не понимаю». Опрокидывая стул, взвился Шашков. Какая пурга? Кого взяли в плен? На задании был? Был. Материал привез? Привез. Ничего не п о н и м а ю Он п о д н я л стул, попробовал его на п р о ч н о с т и уселся злой и симпатичный. в ю г а с м е ш а л о слово с делом. Содрогаясь от удовольствия, начал Еланский. Он говорил долго, красиво и неубедительно. С одной стороны, он был против того, чтобы братья и сестры Сотрудников редакции стояли в гладиаторах, это нехорошо. Но, с другой стороны, он напоминал собравшимся, что братство бывает разным, и что Авель, в отличие от брата, был вполне порядочным человеком, которого вряд ли стоило бы, товарищи, это, знаете ли, убивать. — В нашей работе, товарищи Иландские, библейские параллели неуместны, — сказал к и р и л Иванович. — Товарищи, думаю, меня поддержат. Последние слова он отнес непосредственно к Астахову. Но тот продолжал гнуть свою нехорошую линию, непроницаемо молчал и покуривал, сбрасывая пепел в бумажный кораблик. — Да что они с с с о е м сговорились в молчанку играть? — подумал в сердцах Еремов и, сердясь уж не на шутку, сказал. — Может быть, товарищ Астахов поделится своим мнением? — Успеется, — сказал тот, гоняя кораблик между ладонями. — Дайте слово Бурчалкину. — Разумеется, прошу, — пригласил Кирилл Иванович. Только одно пожелание — вкратце и по существу. Роман поднялся. Астахов жестом показал ему спокойно, а Голодубов и Плетнев таинственно п е р е м и г н у л и с ь будто приставили к двери щетку, и теперь ждали, на кого придется удар. — По существу, так по существу. Выдохнул из себя Роман. Он заметно волновался и сказал. — Не на ту высоту, Кирилл Иванович, вы меня послали. х м м к а ш и н у л к и р и л Иванович и заворочил шею, будто собирался п о д а т ь с я Я понимаю, — продолжал б у р ч а т к и н Ага, Павлович, признаю, о я т е л ь ему хочется быть первым пожизненно. — Вкратце и по существу напомнил к и р и л Иванович, а сам подумал, спятил он, что ли. — Откуда такая смелость? И Астахов молчит, черного побрал, и Сысоев давич примирялся. — В этом-то и есть существо, — сказал Роман. — Из-за чего, собственно, загорелся сыр-бор? — Да из-за трезубца Потанина. Я сам тому свидетель. Потанин с т а л поперек дороги, и одолеть его в равной борьбе — ой, как трудно. Ведь чтобы стать первым, не обязательно обгонять вторых или там третьих. Куда проще не допустить их к состязаниям, так оно надежнее. Вот а г а п а л ч и замыслил. Напугал честной народ крымскими гладиаторами и м е д л е кивок на Потанина. «Вот он их прародитель!» «Доигрались!» «Вы отдаете такой себе отчет?» Схрип от Сой в голосе поинтересовался Еремов. А сам подумал, откуда такая безответственность? И спроста ли Сой в клампочком примерялся. «Отдаю!» «Иначе не стал бы говорить!» «Глянуть бы вам на этих гладиаторов! э т ж голубая мечта цирка ш а п и т а По сравнению с ними, Бим и Бом, это мрачные самураи!» «Не посчитайте за оскорбление!» Заслушать несколько срок из нового сочинения Максима Клавдина. Я на работе — гладиатор, а в г и т п у н к т е агитатор. Пусть соль на лбу, пусть под рекой, но я творец и я новатор, то н доске, то ты герой.